Глава 8. В тот же день после факультатива по боевой магии на браслет пришло сообщение, что моя заявка на вступление в клуб любителей маготехники отклонена с формулировкой «Заявки на вступление рассматриваются только со второго курса». Я поначалу удивился. В правилах клуба об этом не было ни слова. Но потом подумал и решил забить. Тем более, что мою заявку в дуэльный клуб все-таки приняли, а значит, формально распоряжение куратора я выполнил. «Может, это и к лучшему», — сказал Терри, когда мы собирались на тренировку. Его отец все-таки оплатил учебу в школе Харантао за полгода, так что собирались мы все-таки вместе. Клуб с численностью меньше 30 человек — не то место, где можно получить какие-то знания. Но даже если б ты и сумел в этом году создать своего собственного голема для конкурса, с кем там соревноваться-то? То ли дело дуэльный турнир, где будет участвовать сразу несколько десятков команд, а тут только время зря тратить. Я только кивнул. Определенная правда в словах приятеля действительно была, тем более, что расписание у меня и так забито под завязку. «А ты куда?» — удивился я, когда соскучившийся за день Йорк с урчанием заполз под мой мундир и попытался там задремать. «Урш! Да не трогай его!» — фыркнул Терри, когда я попытался выудить Ши из-под одежды. «Не веришь? соскучился зверь. Ластится, значит, любит, так что не сажай его в сумку. В общественном транспорте проезд с мелкими домашними питомцами не запрещен». Я с сомнением покосился на настороженно высунувшегося наружу Йорка, который был мало похож на домашнего питомца. Хотя, с другой стороны, он уже показал себя послушным и неглупым созданием, так что, думаю, ничего страшного не случится, если я не буду его запирать. Ши, когда сообразил, что сегодня ему дадут больше свободы, до того обрадовался, что распищался, расшипелся от восторга, а потом так и поехал, высунув морду из-под полы и с любопытством поглядывая на мир большими черными глазищами. Естественно, на улице на него поглядывали с интересом. На остановке так вообще чуть ли не пальцами начали показывать, несмотря на то, что этот комок меха не показывался целиком. Да и свой роскошный хвост спрятал под мундиром. А уж в переполненном автобусе и подавно, То к нему дети тянулись, чтобы погладить, то мужики присматривались, то женщины с улыбками шушукались, а сами так и норовили пристиснуться поближе, чтобы понять, что же у меня за зверушка такая под одеждой прячется. В конце концов ши это надоело. Он заволновался, засмущался, после чего поспешно юркнул под полу и спрятался. А потом и вовсе принялся путешествовать под мундиром, ловко цепляясь коготками за рубашку и ползая по мне, как юркий бельчонок, по толстому дереву. В итоге он заполз мне на спину, и там замер, видимо, решив, что это достаточно надежное убежище. Между мундиром и поясницей как раз осталось немного свободного места, так что Йорк прекрасно там поместился. А я специально повернулся так, чтобы его, мелкого, случайно не раздавили. Единственное, я не понял, почему это настолько развеселило стоящего рядом Терри. Когда Йорк затих, приятель постоянно лыбился, его глаза искрились неподдельным смехом — Пару раз он непонятно прыскал, прикрывая ладонью рот, а потом еще и в браслете принялся окопаться, хотя ему вроде никто не звонил. А когда мы приехали на место и вышли из автобуса, за моей спиной вдруг раздался тоненький детский голосочек. «Мама, а откуда у мальчика взялся хвост?» Я вздрогнул и в страшном подозрении пошарил рукой над ягодицами, обнаружив там задумчиво ходящий туда-сюда, длинный и пушистый до безобразия хвост, испуганно замер. «Твою ж мать!» Это что, я всю дорогу ехал как придурок с торчащим из-под мундира хвостом? Террик, гаденыш, после этого заржал уже в голос. Знал же, паскудник, все верил и молчал. Ну а когда я вознамерился дать ему по шапке, тут же задал стрекача, так что до школы мы добрались в мгновение ока. Несмотря даже на то, что у мелкого поганца была фура, потому что мне пришлось остановиться, чтобы расстегнуть мундир и выудить наружу пригревшегося Йорка, пока тот не опозорил меня на весь Тайрин. — Гурта, ты просто нечто! — чуть ли не взвыл Дерс в изнеможении, повиснув на воротах школы. Ворота, естественно, были закрыты, поэтому дальше он все равно не убежал. — Говорил же тебе, что припомню. Кстати, я там парочку снимочков сделал на память. Как думаешь, что будет, если я их выложу в сеть? — Только попробуй, — предупредил я, от души отвесив ему подзатыльник. — Увижу хоть один, прибью. Терри снова загоготал, утирая невольно выступившие слезы, и успокоился лишь после того, как мы зашли на территорию школы, а вежливая девушка на ресепшене, уже другая, хотя тоже очень красивая, приятным голосом нас поприветствовала и сообщила, что у нас сегодня занятия на полигонах 8 и 22, и дала ключи от раздевалки. Шия на этот раз оставил на улице, нечего ему по спорткомплексу бегать, когда вокруг так много деревьев и кустов после чего мы с Терри переоделись и разошлись в разные стороны. Благоназванные и тренировочные площадки располагались чуть ли не в противоположных концах немаленького здания. Тренировка на этот раз у меня получилась, что надо. Мастер ДАЭ, выяснив вчера границы моих возможностей, сегодня уже не осторожничал, так что два Рейна я отпахал, как папа Карло, из полигона, можно сказать, практически выполз. «Хочешь о чем-то меня спросить, Адреа?» С усмешкой поинтересовался учитель, когда я перед уходом замедлился и откровенно задумался, могу ли задать ему терзающие меня вопросы. Я обернулся и честно признался. Хочу, но не уверен, что это будет уместно. «Уместно или нет, я сам решу», — снисходительно посмотрел на меня старик. «Спрашивай, мальчик. Я могу уделить тебе немного времени». «У меня возник вопрос по поводу оплаты. Это учеба, мастер ДАЭ». «Я тут глянул на досуге, сколько она стоит...» «Это не должно тебя волновать», — спокойно отозвался мастер. «Мы с Нуэмом обо всем договорились, поэтому на ближайшие полтора-два года это не твоя забота». «Да? А потом? Вряд ли у наставника на счетах завалялось несколько лишних деквионов золотов. Новые протезы стоили всего два, да и то их стоимость оплатила транспортная компания, тогда как операции в вашей клинике ему и вовсе провели бесплатно. А если учесть, что мое обучение точно затянется лет на пять, а то и больше... черт, значит, точно надо искать подработку. причем уже сейчас, не дожидаясь, пока Лену орну придут счета на оплату. — Что-то еще? прищурился старый маг, когда я озабоченно охмурился. — Да, мастер, не сочтите это за наглость или... За попытку влезть в дела вашего рода, но я все же хотел узнать, к чему пришло расследование по нашему с наставником делу. В транспортной компании Тайрина установили причину поломки врезавшегося в нас Орде. Они подтвердили, что уход с маршрута стал результатом диверсии. А как насчет того случая в отеле? Проверка наемника к чему-нибудь привела?» Старик хмыкнул. «Ты спросил из чистого любопытства? Или же у тебя возникли проблемы?» Проблем пока нет, но я хочу знать, к чему готовиться. «Неизвестность напрягает», — признался я. «Особенно сейчас, когда мне предстоит довольно долгое время провести в Таирине, а я не знаю, чего ожидать». Мастер Даэ немного помолчал, словно решал, стоит ли говорить со мной на эту тему, но потом все же кивнул. «Полагаю, как причастное лицо, узнать некоторые вещи ты все таки можешь. Самое важное, что я хочу тебе сказать, это то, что даже спустя год...» прямой связи между теми событиями, что произошли во время турнира, и кем-либо из наших явных или тайных недоброжелателей установить не удалось. Тем не менее, род Хатхэ продемонстрировал свою заинтересованность, поэтому маловероятно, что в ближайшее время кто-то рискнет тебе навредить. По поводу убийцы и его сообщников ты правильно рассуждаешь. Это внутренние дела рода — поэтому могу лишь сказать, что мы с высокой долей вероятности избавились от угрозы повторения подобных случаев. Что же касается протаранившего вас Орде, к сожалению, транспортная компания вела расследование в закрытом режиме, поэтому мне известно лишь то, что официальной причиной был назван технический сбой. Именно за него вам и выплатили компенсацию». «То есть они тоже ничего не нашли?» — помрачнел я. «И мы ничего не нашли», — подтвердил учитель. «При обследовании поврежденного аппарата удалось зафиксировать лишь сам факт сбоя управляющей программы. Однако признаков взлома или использования постороннего оборудования в том Орде обнаружить не удалось. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что существует вероятность, что вред вам был причинен неумышленно. А плохо...» потому что в это трудно поверить, и если это не случайность, то дело выходит далеко за рамки обычной подковерной игры и всех тех вещей, которые так или иначе происходят между родами. Я насторожился. Полагаете, дело не только в нас с Леном Даорном? Все заинтересованные лица уже давно в курсе, насколько тесные отношения завязались между Ноемом и нашим родом, кивнул старик. «Официального покровительства у Ноэма нет, это верно. Поэтому нападение на него — еще не объявление войны роду Хатхе, но все же достаточно веский повод испортить с нами отношения. На это мало кто пойдет и в Тернии, и за ее пределами, а вот укусить его, а значит и нас через тебя, это уже совсем иная ситуация. Понимаешь?» «Я для вас никто», — замедленно кивнул я. «Не совсем так. Ты теперь тоже мой ученик, а это кое-что значит, но все же ты по-прежнему уязвим. Именно поэтому я и предложил тебе покровительство». Я глубоко задумался. Да, за прошедший год я не раз и не два возвращался мыслями к этому вопросу. Быть может, кто-то скажет, что я поступила опрометчиво, отказавшись от предложения старого мастера. Все-таки не каждому оказывается такая честь, однако соглашаться на что-либо, не представляя последствий, я не хотел. В намерениях мастера Хатха мне далеко не все было понятно, поэтому для начала я озаботился сбором информации и, как это обычно бывает, обнаружил массу подводных камней. Начнем с того, что покровительство какого-либо рода — это не только защита, поддержка и помощь во многих вопросах, но и обязательства причем серьезные обязательства к которым я пока был не готов в частности приняв покровительство рода хатха я фактически поступал к ним на службу становился зависимым от них целиком и полностью особенно сейчас пока не достиг совершеннолетия да перспективы такого сотрудничества выглядели заманчиво за хорошую службу меня могли щедро вознаградить помочь с обучением трудоустройством открыть массу перспективных направлений для будущей деятельности а когда нибудь даже принять в рот. Собственно, это и было самой главной заманухой в подобном предложении. Для нищего самородка вступить в могущественный старший род — это, можно сказать, предел мечтаний. Вот только перед этим мне придется пройти серьезную проверку. Я должен буду открыться своему будущему Тану полностью. Доказать ему, что достоин оказанной чести. Что ничего не скрываю от своего повелителя, а наоборот, всей душой стремлюсь служить ему и дальше — Более того, мне придется пройти в том числе и ментальную проверку, а значит открыть для него все свои мысли, тайны, намерения, свой талант. А я этого делать ни в коем случае не собирался. Отсюда же автоматически проистекало, что я вообще ни в какой род вступить не смогу, поскольку условия везде были одинаковыми. А это, в свою очередь, означало, что у меня есть лишь один вариант нормально устроиться в жизни — основать свой собственный род. И в этой связи и в далекой перспективе соревнования класса G2, а также подготовка к ним, приобретали для меня первостепенное значение. «Я тебя не тороплю», — по-своему расценил мой задумчивый взгляд мастер Даэ. «Но все же мне было бы намного спокойнее, если бы я знал, что опасность для тебя сведена к минимуму». «Спасибо, мастер», — кивнул я. «Я очень ценю то, что вы для меня сделали». «Ступай». — мягко улыбнулся он. — Думай, взвешивай, принимай решение. Ну а если тебе понадобится помощь, ты всегда знаешь, где меня найти. На обратном пути я был задумчив и рассеян, как никогда. Что-то в разговоре с мастером Даэ меня зацепило. Слабо, но все таки достаточно, чтобы мне захотелось в этом разобраться. С одной стороны, он видел ситуацию намного шире, и к тому же соглашался, что те нападения были далеко не случайны. Нанять троих гопников, положенные на водке, подцепить на крючок сразу двух тхаэров в 113-м участке. Ни ради меня, ни даже ради Лена Даорна, никто, включая Босха, не стал бы так стараться. Не того мы, болёта птицы, чтобы идти ради нас, на подобные сложности. Трясти старые и не совсем законные связи, тратить средства на подкуп сотрудников службы правопорядка и еще больше на заметание следов. Поэтому мастер Даэ прав. Все это имело смысл лишь тогда, когда настоящей целью являлись не мы, а именно хатха. Вен -да и я оказались лишь средством, чтобы доставить им неприятности. Причем если наставника хатха прикрывали уже давно, то я вообще к ним отношения не имел. Так что именно я и должен был стать самой легкой и доступной мишенью. Понятно, что выбить меня с турнира — это сущие пустяки. Однако авария с предположительно смертельным исходом — это уже совсем другой калинкор, и, как и сказал мастер Даэ, игра на совсем другом уровне. Да еще и киллер в отеле. Если подумать, то для Хатха, решивших взять надо мною шефство, было бы сущим позором допустить убийство несовершеннолетнего в подвластном им тщательно охраняемом здании. Да, быть может, широкой публике об этом и не сообщили бы, но для остальных это стало бы четким сигналом. Старший Рот ослаб и погряз в интригах. Старый Тан уже не так быстро действует и далеко не так хорошо контролирует ситуацию, как раньше. Его власть пошатнулась, его подчиненные расслабились, охрана потеряла квалификацию. Если уж Рот допустил, чтобы в их ряды затесались не просто предатели, а тщательно обученные убийцы да еще и в количестве больше одной штуки. Трудно представить, насколько просила бы репутация Рода, если бы меня там грохнули. Однако именно ради этого и стоило так готовиться, заморачиваться на взломе системы городского транспорта исключительно ради этого имело смысл так тщательно прятать концы в воду и раньше времени вскрывать спящую ячейку, которая могла бы и дальше кому-нибудь послужить. Получается, я просто оказался не в том месте и не в то время. Вернее, для Тана Босха у которого имелся зуб и на меня, и на Лена Даорна, и, вероятно, народ Хатха — это было просто убийственное комбо. Для него, как говорится, звезды сошлись так, что не воспользоваться такой редкой возможностью было бы преступлением. Правда, доказательств до сих пор нет. Ничего, кроме одного единственного слова, но я уверен. Хатха до сих пор усиленно копают под всех своих недоброжелателей, в том числе и под Босха. Просто не могут не копать». Да и меня постарались прикрыть. Хотя, казалось бы, какой резон напрягаться из-за самородка. И все же кое-что меня беспокоило. Несмотря на заверения мастера Даэ, что как минимум в ближайшее время меня, раз уж я теперь его ученик, скорее всего, никто не тронет, кое-что в его словах не вязалось с его поведением. Что именно? К сожалению, поразмыслить на эту тему мне так и не дали. Неугомонный Терри всю дорогу меня усиленно тормошил, что-то с энтузиазмом рассказывал... Раз за разом с хохотом вспоминал мой сегодняшний конфуз и обещал выложить фотки в сеть, поэтому мне по неволе пришлось отвлечься. Когда мы вернулись в академию, он тут же потащил меня на ужин, а потом нам еще и домашкой пришлось заняться, так что на какое-то время мои мысли приняли совсем другое направление, и непонятки в отношении мастера ДАЭ я отложил на потом. А утром, как раз перед разминкой, нам обоим на браслет пришло сообщение, что завтра в половину третьего, то есть в обеденный перерыв, на малом учебном полигоне состоится общее собрание дуэльного клуба, и что всем членам клуба, особенно новоприбывшим, необходимо присутствовать на нем в обязательном порядке. Мы, конечно же, явились, хотя для этого обедать пришлось буквально на бегу. Нолан и Кевин тоже пришли, как и большая часть студентов со всех пяти факультетов. В итоге получилась достаточно внушительная толпа, в которой легко было затеряться — Причем среди участников клуба я заметил немало девушек, но в не слабый пол, как выяснилось еще на турнире, мало в чем уступал мужчинам, поэтому присутствие прекрасных дам никого не удивило. Председателем дуэльного клуба оказался Илон Новхе, пятикурсник, студент факультета боевой магии, один из многочисленных отпрысков старшего рода Новхе и, как говорят, опытный и завзятый дуэлянт. «Так, народ, прекращаем галдеть!» — горкнул он, выйдя на середину полигона. «Времени немного, поэтому буду предельно краток!» «Все замолчали, я сказал!» Шум в толпе мгновенно стих. «Так вот, буду краток», — как ни в чем не бывало, повторил Новха. «Новички, сперва несколько слов для вас. Первое — ознакомьтесь с кодексом дуэлянтов и уставом клуба. Их соблюдение обязательно. Второе — выучите наизусть правила проведения дуэлей». За их нарушение во время поединка любой из вас может быть исключен из клуба, без предупреждения». Я мысленно кивнул. «Все верно. Правила прежде всего. Хотя в целом там не было ничего необычного. Дуэли могли проводиться в любое время, пока полигон оставался открытым. Любой дуэли должен был предшествовать официальный вызов. Возраст и факультет дуэлянтов значения не имели, однако от дуэли можно было отказаться по уважительной причине». Если одна сторона считала причину отказа неубедительной, вопрос выносился на всеобщее обсуждение. Право решающего голоса в таких случаях принадлежало председателю, поэтому ситуации, когда более сильный соперник пытался с помощью дуэли свести счеты с несравнимо более слабым магом, были исключены. Кроме того, на любой дуэли должен был присутствовать как минимум один секундант от каждого участника, причем один из них в обязательном порядке должен быть совершеннолетним, Калечить и убивать на дуэлях категорически запрещалось. На каждой дуэли обязательно должен присутствовать квалифицированный целитель. В составе клуба таких имелось целых пять, но в случае, если по каким-то причинам ни один из них не мог прибыть в назначенное время, дуэль обязана быть перенесена. Логичные, одним словом, правила. Адекватный устав — приемлемые требования для секундантов. «Теперь самое основное, ради чего я вас собрал!» — продолжил Новха. Как вы уже видели в информационных сообщениях, в этом году мы меняем формат магических поединков и помимо одиночных дуэлей вводим возможность проведения групповых. В составе группы должно быть пять человек, не больше и не меньше. Состав группы утверждает ее командир. Он же отвечает за возраст и магические умения всех участников. Администрация клуба в это не вмешивается. Ограничение для вас всего одно. Общий возраст участников не должен быть выше 85 я быстренько подсчитал в уме. Ха, а вот это уже интересно. Ограничение по возрасту означало, что нельзя будет сделать группу из одних только выпускников или даже просто старшекурсников. Хочешь не хочешь, а в состав любой команды придется включать участников более младшего возраста, в том числе и первокурсников, что резко меняло расклад по турниру и почти уравнивало шансы команд на победу. «Командиров можно выбирать, менять, группу можно расформировать или собрать заново» добавил председатель дуэльного клуба. «На это вам дается ровно две недели. В середине стебра списки, которые вы отправите на адрес администрации клуба, будут утверждены, и после этого замена в группе может быть произведена лишь по исключительным причинам. График тренировок будет составлен и передан командиром до конца стебра. Правила групповых дуэлей остаются такими же, как и для одиночных. Вы можете проводить их в рамках подготовки к итоговому турниру, как угодно, часто и с кем угодно». Отборочный тур мы начнем в начале арея, сразу после окончания весенней практики. Соответственно, турнир по индивидуальным поединкам немного сместится по времени. Победителям руководство Академии обещает ценные призы, а также возможность выбора места практики в следующем году. У меня все. Мы с парнями быстро переглянулись. В отличие от обычных вузов, в Первой Тернийской военно-магической академии вместо традиционной летней практики практиковали весеннюю. Она проходила всего один раз в год, зато с выездом на природу. Причем должна была состояться сразу после зимних каникул и продлиться целый месяц. Но до этого времени надо было еще дожить. Пока даже списки никто не вывешивал. Поэтому все, что я знал о данном разделе обучения, это то, что нам предстоит нечто среднее между военными сборами и обычной практикой для магов различного профиля. Целители, скажем, отправятся в престижные клиники и военные госпитали. Изучать и лечить сложных больных. Боевые маги на периферию, знакомятся с жизнью окраинных гарнизонов, артефакторы и алхимики и туда и туда, в зависимости от выбранной специальности. А вот куда поедут маготехники, я пока не знал, но надеялся, что нас отправят на какое-нибудь современное производство, где можно поближе посмотреть на работу маготехнических устройств. «Так, Лены, повернулся к нам Сарха, когда председатель предложил задавать вопросы, в толпе поднялся гвалт, а народ торопливо принялся выискивать для себя подходящие группы с учетом озвученных ограничений. «По возрасту мы с вами однозначно проходим, поэтому предлагаю не тянуть с выбором командира, и готов взять эту роль на себя, если, конечно, у вас нет возражений». «Да, пожалуйста», — с облегчением открестился от почетного звания Терри. «Я на первое место не мечу, мне и других забот хватает». «Я тоже не против», — пожал плечами Кевин. «Гурта?» — настороженно посмотрел на меня Нолан. «Что скажешь?» Я только хмыкнул. Командую на здоровье. Я тоже на первые места не рвусь. Да и времени составлять какие-то там списки, следить за новостями клуба, составлять графики занятий и делать прочую мелочевку у меня нет». «Отлично!» — с едва заметным облегчением кивнул Сарха. «Тогда вопрос второй. Как назовем группу?» «А её что, еще и называть надо?» — ужаснулся Терри. «Да, это и есть в правилах. И девиз нужно придумать». «Тут ты! Честное слово, не знаю. Я вообще не по этой части». «Первогодки?» — пожал плечами Кевин, когда Нолан вопросительно на него посмотрел. «Спортивная пятерка. Тайринские круги». «Лучше уж тогда дайны», — хмыкнул я. «Тайринские дайны. Так звучит солиднее». Нолан возбужденно раздул ноздри. «Не слишком ли круто мы завернем с дайнами?» Мы же самые младшие на факультетах. Нас постоянно будут пытаться уничтожить и выкинуть с турнира. А если мы начнем выигрывать, то еще и проклинать начнут. Так что в самый раз. «А что, мне нравится», — кивнул Терри. «Дайны звучит отлично. А главное — обоснованно». Сарха согласно кивнул. «Ладно, принимается. Что с девизом? Один за всех и все за одного», — непроизвольно выдал я, а когда парни недоуменно на меня посмотрели, спохватился и тут же исправился. Вся жизнь игра. Ни шагу назад. На пролом, когда и нарвемся, сквозь толпу врагов прорвёмся. — Последний мне нравится, — встрепенулся Нолан. — И про Дайнов в тему. Ну что, утверждаем? — Да гурта у нас прям рифмоплёт, — хохотнул Терри, а Ларха согласно кивнул. — Нормально вышло. Я тоже за Дайнов. Пусть будут и тут, и там. — Но нам нужен пятый участник, — добавил Ларха, когда Нолан занёс в браслет название и девиз нашей команды. — У кого какие соображения? «Нам бы кого постарше взять», — заметил Терри, выразительно оглядывая гомонящую на полигоне толпу. «Поопытнее». «У нас два победителя прошлогоднего турнира класса G1», — фыркнул в ответ Нолан. «И два участника, прошедших его наполовину. На всех курсах Академии таких не больше полутора десятков человек найдется, так что мы ого-го как круты». «Нет, надо по другому принципу выбирать. Вот, к примеру, Гурта у нас хитрый и ловкий, а еще у него есть невидимость, молнии и магические фигуры». Ты, дерс, отлично управляешься с чистым воздухом. Ларха — вода и воздух с молниями. Причем с молниями не хуже гурта. У меня ведущая стихия тоже воздух и немного развита земля». «Земля?» — удивился я, прекрасно помню, какие результаты он показывал на соревнованиях. «Ты же, как мы, молниями промышлял в прошлый раз». «Да, но у меня еще одна ветка есть. На турнире она была не развита совсем». «Да еще и заблокировано. Но после проигрыша я решил, что надо делать больше, чем кажется возможным, и потребовал у отца ее открыть. Весь год ее изучал», — признался Сарха. «Первый уровень взял и даже часть второго набрал, так что у нас есть три основные стихии в арсенале. Остается только огонь». Мой взгляд сам собой зацепился за стоящую с краю толпы фигурку Ани и Босха, которую, похоже, никто не торопился приглашать в группу. То ли потому, что девушка... То ли потому, что помнили, как она вела себя на турнире, а то ли... черт знает почему. Может, она сама отказалась от непонравившихся ей предложений. Она в этом плане вполне могла проявить характер. Прямо снежная королева, не иначе. Хотя в ее отношении правильнее было бы сказать «огненная». Я молча указал на нее парням. Вот наш огонь. И вода одновременно. «Сдурел!» — прошипел ты. «Да зачем она нам нужна? Я ж говорил, надо кого постарше!» «Старшекурсники к нам не подойдут, побоятся, что будут выглядеть глупо в одной команде с малолетками. Тем более они давно друг друга знают и уже наверняка сговорились, кто с кем будет в группе, а она для нас самый подходящий вариант». Нолан тем временем смерил гордо выпрямившуюся красотку оценивающим взором, а потом решительно тряхнул головой и направился прямиком к ней. «Отошьет», — в полголоса предположил Ларха, когда Сарха подошел к Ании и заговорил. Да и замечательно, если отошлют, Нам спокойнее будет! нервно поежился Терри, видимо припомнив, как залепил вчера Босхо обидную пощечину. Я промолчал, хотя мне тоже стало интересно, а потом увидел, как Босхо покосилась в нашу сторону и, встретившись со мной взглядом, отрицательно качнула головой. Ну, кто бы сомневался, после поражения на турнире она ко мне, наверное, и близко не подойдет. Слишком уж явно я ее не победил, а именно обыграл, обхитрил. Для нее это, наверное, было особенно обидно. На лице Сарха тем временем проступило разочарование. Он явно попытался уговорить девчонку к нам присоединиться, начал приводить аргументы, даже попробовал ее обаять, но Босха лишь качнула головой во второй раз и резким движением отвернулась, демонстративно завершив разговор. «Ну и не надо», — выдохнул Терри. «Агрессивные огневички с короной на голове нам ни к чему, да, парни?» Ларха равнодушно пожал плечами, а я, завидев возвращающегося Сарха, сдвинулся с места. «Гута, ты куда?» — отшила, — сказал мне на середине дороги Нолан. «А жаль. Она бы и впрямь отлично нам подошла. Редкая сила, редкое сочетание магических умений и опыт в боях, у Гугу какой!» Я молча прошел мимо и, подойдя к босха, деликатно кашлянул. «Я же сказала нет!» — хлестко бросила девушка, даже не обернувшись. «К вам не пойду!» «Почему?» Она вздрогнула и аж отступила на шаг, одновременно резко развернувшись. «Ты...» «Привет», — спокойно сказал я, когда она насторожилась и явственно напряглась. «Так почему ты к нам не хочешь?» «А почему я должна этого хотеть?» — еще более настороженно спросила она. «Хотеть, может, и не должна, но нам нужен хороший огневик, а ты лучшая из всех, кого я знаю». «Мне это не нужно», — резко бросила она, намереваясь отвернуться снова. «Нужно», — возразил я. «Иначе тебя бы здесь не было. Я знаю, на турнире все было не очень однозначно, но если бы ты тогда выиграла, я бы это принял. Потому что такова жизнь, и потому что я знаю, что всегда найдется кто-то сильнее и лучше меня». «Да какое тебе дело?» — горько усмехнулась Босха. «Это ведь ты тогда выиграл, а не я». Ты бесподобно сражалась. И почти меня провела. Если бы я не заметил, как блестит вода между матами, ты стала бы первой. Это был великолепный ход, честно». Поэтому, если ты согласишься вступить в нашу команду, я буду считать, что это наилучший выбор из всех возможных. Причем не только для нас, но и, скорее всего, для тебя. Подумай. Коротко поклонившись девушке как достойному противнику на турнире, я развернулся и ушел, оставив ее размышлять над сказанным. Услышит? Хорошо. Не услышит и продолжит обижаться за тот проигрыш? Что ж, значит я ее переоценил, и на самом деле она не так умна, как мне казалось. Ну что? — с надеждой спросил Нолан, когда я вернулся. — Пока непонятно, но энтузиазмом Ленна явно не горит. — Это потому, что ей рожа твоя не нравится, — проворчал Терри. — Или твоя, — усмехнулся вдруг Кевин. — Поэтому-то босха и идет сюда, чтобы ее подправить. — Что? Она идет сюда? На лице Дерса проступило нешуточное беспокойство. Он аж вздрогнул, когда покосился мне за плечо, и проворно юркнул куда-то в сторону, а я медленно обернулся. «Я согласна», — хмуро сказала подошедшая Ания Босха. «Но при условии, что мы с вами будем на равных...» «О чем речь?» — белозубо улыбнулся Нолан. «Слово прекрасной Ленны — закон». Босха одарила его ледяным взглядом. «Попробуешь ко мне подкатить? Сломаю челюсть. Это всех касается. Понятно?» «Более чем», — кивнул Сарха, мигом прекратив изображать галантного кавалера. «Ленна, позвольте вам представить...» «Меня зовут Ания», — оборвала она его. «Без дурацких Ленов и Лен. Его я знаю». Она кивнула на меня. «Тебя тоже запомнила?» На этот раз многообещающий взгляд достался настороженно взирающему на нее Терри. «Ты, Ларха? повернулась Босха к Кевину. «Точнее, Тану, Ларха, если не ошибаюсь. Я помню тебя по турниру. А Сарха только что представился. Ну что, попробуем поработать вместе? У кого-нибудь из вас есть опыт групповых поединков?» «У меня!» к моему удивлению, признался Терри. «И у меня», — кивнул Нолан. «Когда босха обернулась ко мне, я лишь отрицательно покачал головой». «Значит, будем учиться», — заключил Сарха, когда мы определились с составом. «Итого, группа собрана. Таеринские дайны вступают в игру».